Духовный интеллект. Человек рождается не для того, чтобы влачить печальное существование в бездействии, а чтобы работать над великим и грандиозным делом. Леон Альберти. Для начала я хочу немного рассказать о великих личностях, например, о пророке Моисея, который победил фараона у него не было армии не было власти он был один но тем не менее оказался победителем или махатма ганди благодаря которому индия стала независимым государством сотни лет страна была колонией великобритании народ боролся против угнетателей именно ганди создав теорию сатиграха сад истина аграха твердость с ее принципами ненасильственного сопротивления и гражданского неповиновения сумел довести дело до логического завершения, до приобретения независимости. Обычно человек с развитым духовным интеллектом начале остается непризнанным, его игнорируют, не понимают или даже унижают. Все пророки прошли через это, и в современной жизни такое тоже происходит, потому что человек, идущий по дороге справедливости и добродетели, быстрый результат получить не может. Людям, которые живут по духовным принципам, хватает терпения и твердости характера, чтобы постепенно, шаг за шагом, идти к своей цели и добиваться необходимого результата. Мне часто звонят ученики-бизнесмены и рассказывают о проблемах. Когда я слушаю их, то радуюсь и говорю им, это классно, здорово, я рад за тебя. Чему же я радуюсь, спросите вы? Отвечу, тому, что все так плохо. Это означает, что все правильно развивается. Одной из своих учениц я как-то напомнил, что около трех лет назад она прошла через необыкновенный подъем, тогда ее оборот составлял примерно миллион долларов в месяц, а потом все в одночасье рухнуло, она потеряла много денег, нахлынул вал проблем. Легкий успех приводит к краху, а медленное и постепенное преодоление трудностей означает непременное достижение стабильного и высокого результата. Жизнь подобна езде на велосипеде. Если вам трудно, значит вы на подъеме, но если вы остановитесь, вы упадете. Это значит, что надо бояться, если все получается легко, потому что катиться вниз всегда просто, можно быстро оказаться у подножия. Это важно понимать. Поэтому, когда мне звонят ученики и жалуются на проблемы, я объясняю, что они должны радоваться трудностям, которые означают развитие. Решение каждой проблемы — это подъем на одну ступеньку вверх. Только так можно добиться успеха. Чтобы обладать духовным интеллектом, надо иметь огромное терпение, которое необходимо для ежедневной работы над собой. Но если вы станете настоящим профессионалом в своем деле, то сможете не бояться конкуренции, а ваш продукт будет всегда востребованным. Обычно терпят крах, банкротятся и терпят неудачи люди, которые не стали профессионалами в своей сфере. Они знают дело поверхностно и являются дилетантами. В периоды кризисов рынок очищается от дилетантов, ведь потребители стремятся приобретать добротную продукцию и пользоваться качественными услугами. Стать профессионалом помогает именно духовный интеллект, потому что он дает человеку терпение и упорство. На процесс под названием «Стань настоящим профессионалом» потребуется целых 7 лет. Кто думает, что можно добиться успеха за 2-3 года, сильно ошибается. Как минимум на это необходимо 5 лет. На одном из тренингов я рассказал, как создавал торговую сеть. В перерыве ко мне подошел молодой человек и спросил, как мне удалось за 8 месяцев открыть более 70 магазинов. Сейчас их уже 356. Я объяснил, что на это потребовалось не 8 месяцев, а 20 лет, потому что этот результат был достигнут за счет накопленных опыта и знаний. Есть такая история. Однажды великий художник Пикассо сидел в кафе, И к нему подошла девушка и попросила нарисовать что-нибудь. Художник сделал набросок городского пейзажа прямо на салфетке. Когда он закончил, девушка протянула руку, чтобы взять рисунок. Но Пикассо промолвил. «Он стоит десять тысяч долларов». «Но вы же потратили на него всего 15 минут?» — удивилась девушка. А великий художник ответил. «Нет, я потратил на него 50 лет». Вам необходимо выяснить, какой вид интеллекта нужно развивать. Я рекомендую делать упор на духовный интеллект, потому что он объединяет интеллектуальный и эмоциональный разум. Если вы объедините их и посвятите себя служению людям, ваш духовный интеллект будет развиваться. Человек, у которого духовный интеллект не развит, становится опасным, совершают преступления и ведут войны, именно такие люди. Они не глупы. Интеллектуальные способности у них находятся на достаточно высоком уровне, но нет духовной составляющей. Такие люди разрушают все на пути во имя своих интересов. Из-за них рушатся семьи, портятся дружеские отношения, распадаются государства. Духовный интеллект означает мудрость. Я советую мужчинам жениться на мудрых, а не на умных. С умной супругой вся жизнь превратится в выяснение отношений. А мудрая женщина не станет тратить драгоценное время на бесполезные разбирательства, которые в конечном счете могут привести к распаду семьи. Она понимает, что лучше иногда притвориться глупой, но оставаться нужной. Мудрость состоит в уступчивости и понимании. Надо всеми силами избегать конфликтов и ссор, потому что в них больше виноват тот, кто мудрее. Ибо он всегда может найти способ избежать противостояния, Это касается как женщин, так и мужчин. Мир и согласие в семье зависят от обеих сторон. Муж тоже должен проявлять мудрость и в некоторых ситуациях уступать жене, чтобы не допустить выяснения отношений. Когда у вас сильный интеллект и высокий уровень духовного развития, и вы используете способности на общее благо, тогда и появляется настоящая мудрость. Показатель духовно развитого человека — Его взаимоотношения с окружающим миром – образ жизни, который он ведет. Например, воля мужа для жены – это религия, желание жены для мужа – это религия, послушание родителям и забота о них – для детей – религия. Это означает, что женщина обязана служить супругу и семье, быть верной и послушной. Мужчина должен делать все, чтобы его спутница жизни была счастлива, служить ей, создавать лучшие условия, проявлять максимум заботы о ней и детях. Он также призван быть опорой для родителей, заботиться о них, несмотря ни на какие обстоятельства жизни. Дети не имеют права обсуждать родителей, игнорировать, делать им замечания и оскорблять. Отец и мать любят нас, как умеют, заботятся, как могут, Их нельзя сравнивать с другими. Служить родителям, прилагая максимум усилий, — это религия. В этом есть повеление Всевышнего, Божья воля. Если кто-то так не делает, значит, он ослушался Творца. Служите Создателю и друг другу. Жизнь дает больше шансов и помогает расти тем, у кого развит духовный интеллект. Помогает человеку стать реализованным комбинация интеллекта и других качеств личности, о которых мы рассказывали: характер, привычки, способности и так далее. Например, привычки формируются путем повторения одних и тех же действий. Если вы получаете удовольствие от достижения целей, самореализации и процесса познания мира, у вас постепенно формируются полезные привычки. Давайте рассмотрим привычки бедных и богатых людей. Бедным свойственно много спать и есть, курить, откладывать важные дела на потом, вести пассивный образ жизни. У обеспеченных привычки совершенно другие – читать книги, планировать действия, вести активный образ жизни, откладывать деньги, учиться и так далее. Этот образ жизни определяет поступки, которые человек совершает каждый день. Это означает, что необходимо сформировать привычки, которые принесут деньги и сделают богатым, и в целом будут полезны для достижения серьезных целей. Сначала мы формируем правильные привычки, а потом они помогают нам стать успешными. Поэтому в первую очередь работайте над этой задачей. Если вы справитесь с нею, обязательно достигните желаемого. Привычки, которые развивают духовно, Работают на формирование личности, полезно молиться, заниматься благотворительностью, проявлять заботу о нуждающихся людях, ежедневно читать священные книги, изучать хадисы пророка и его биографию, соблюдать и практиковать то, что описано в них. Это поможет воспитать в себе дисциплинированность и полезные свойства, Вы станете честным и богобоязненным человеком, со временем действия станут образом жизни и обеспечат духовный рост. Мне помогает быть организованным ежедневное пятикратное чтение молитвы. Я читаю их с детства, с тех пор, как мама отдала меня на воспитание наставнику. Каждое утро я читаю Коран и другие священные книги. Еженедельно держу пост и соблюдаю советы пророков и святых, Ежемесячно выделяю деньги на благотворительность. Я всегда совершаю поступки, соответствующие моим духовным ценностям, проявляю покорность Всевышнему во всех делах, работаю над собой, совершенствуюсь в духовном, интеллектуальном и физическом плане. Я разработал для себя стандарты, которые соблюдаю и повторяю каждый день, чтобы шаг за шагом с помощью Всевышнего приблизиться к своей цели. Этой стратегии я научился у мастеров, чемпионов и профессионалов. Многому меня научили наблюдение за природой. У нее я взял стратегию «капли воды». Одна не значит ничего, а миллионы побеждают всех. Работая над собой, развивайте те привычки, которые соответствуют моральным ценностям. Тогда вы будете уважать себя, и это изменит мир вокруг. Неустанно работайте над собой, пока не победите самого главного врага, самого себя. Неустанно работайте над собой, пока не разбудите самого искусного мастера, самого себя. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Абу Абдаллах Мухаммад ибн Муса Аль-Харизми, 783-850 годы. Сведения о жизни Аль-Хорезми, к сожалению, сохранилось очень мало. Известно, что родился он в Хорезме, нынешней Хиве, на территории нынешнего Узбекистана в 783 году. Из имеющихся сведений следует, что в 809 году Аль-Хорезми служил при дворе Хорезмшаха Аль-Мамуна, а в 819 году, сопровождая просвещенного правителя, ставшего к тому времени халифом, перебрался в Багдад столицу арабского халифата, где и прожил в предместе кат до конца жизни. В Багдаде ученый по указу халифа Аль-Мамуна взял на себя руководство знаменитым в те годы Домом Мудрости, который позже назовут Академией Аль-Мамуна. По сути, это была действительно Академия наук. Там работали многие ученые из различных регионов Средней Азии и Арабского Востока, В их распоряжении была богатейшая библиотека старинных рукописей, а также большая обсерватория. В стенах этого храма науки были написаны основные труды великого ученого. Доподлинно известно, что Аль-Хоризми был автором 20 трудов, 9 из которых можно считать полноценными научными трактатами. До наших дней дошло всего 7 книг. Чаще всего это переводы работ на латынь, реже комментарии арабских ученых к научным трудам аль-Харизми и уж совсем мало уцелевших оригинальных рукописей. В мировой науке он известен трактатом о математике, о числах и действиях с ними. В сочинении впервые дано систематическое изложение арифметики, основанной на десятичной позиционной системе исчисления. И хотя подлинный арабский текст утерян, благодаря переводу XII века на латинский язык, европейские ученые познакомились с индийско-арабским способом счета. С этого времени арабские цифры навсегда вошли в европейскую и мировую математику. Второй трактат «Али хорезми Учебник математики, выпущенный под заглавием «Китаб вальмукабала в районе 830 года посвящен в основном решению уравнений первой и второй степени. Ученый подчеркивал, что написал книгу в помощь людям для решения повседневных проблем. Аль-Харизми рассматривал такие вопросы, как деление наследства, ведение купеческих счетов и имущественных судебных разбирательств, расчеты по торговым сделкам и так далее. С именем аль хорезми связано важнейшее математическое понятие «алгебра». Это латинизированное название операции «альджебр», применявшейся математикам при решении уравнений. По сути, в своих трудах Хорезми дал начало новому разделу математики «алгебре». Его же имя в латинизированной форме повсеместно увековечено в термине «алгоритм». Алгоритм — несколько измененная форма имени аль хорезми под влиянием греческого слова «аритмос» — число. Большую важность для астрономии того времени представляла книга ученого об астролябии — приборе для определения широты. Составленный им сборник астрономических и тригонометрических таблиц был переведен на китайские и европейские языки. Немалый вклад аль хорезми внес и в географию, Он считается автором первого сочинения по математической географии. Впервые на арабском языке была описана известная к тому времени обитаемая часть Земли, дана карта с координатами важнейших населенных пунктов, с морями и океанами, горами и реками. Его «Книга картины Земли» — это не просто перевод и компиляция сочинений предшественников, а оригинальный труд, содержащий много новых данных. Он организовал научные экспедиции в Византию, Хазарию, Афганистан. Под его руководством была вычислена длина одного градуса земного меридиана. В историю науки он вошел как великий среднеазиатский математик, астроном, историк, географ, один из крупнейших ученых раннего Средневековья.